— вскричал епископ, делая вид, что он возмущен. — Ваше лицо не сможет разубедить меня в этом. — Да, на короля, повторяю вам. — И вы мне поможете? — спросил Арамис, иронически усмехаясь. — Арамис, я сделаю больше, чем если бы я вам помогал. Я сделаю больше, чем если бы я оставался нейтральным. Я вас спасу. — Вы с ума сошли, Д'Артаньян. — Из нас двоих я в более здравом уме, чем вы.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 «Значит, он ночует не с вами?» — удивился Д'Артаньян. «Никоим образом. У него где-то есть свое помещение, но право не знаю где». «Превосходно!» — сказал мушкетер, у которого лишь только его осведомили о том, что оба приятеля живут в Рось, исчезли последние подозрения. Он резко коснулся плеча Портоса, тот зарычал. «Пойдемте!» — позвал его Д'Артаньян. «А, Д'Артаньян, это вы, дорогой друг! Какими судьбами?»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 «О, монсеньор, что же мы услышим сейчас, и что выйдет из этого свидания между ними?» «Без сомнения, ничего хорошего для господина Фуке». Принц не ошибся. Мы уже видели, что Людовик XIV вызвал Кольбера, и Кольбер явился к нему. Разговор между ними начался одной из величайших милостей, оказанных когда бы то ни было королем. Правда, король был наедине со своим подданным.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 или, вернее, один дьявол, может задумать и выполнить. Слушайте же, это пригодится вам в будущем. Принц удвоил внимание и увидел, что Людовик XIV взял из рук Кольбера письмо, которое тот протянул ему. «Почерк покойного кардинала!» — воскликнул король. «У «Вашего Величества превосходная память!» — заметил с поклоном Кольбер.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 Но раздевание короля, малый церемониал перед отходом ко сну, вот что, сеньор, чрезвычайно, исключительно важно. Учитесь, учитесь, каким образом вас укладывают в постель, ваше величество. Смотрите же, смотрите!»